Глава 14. Влад обувался под неотрывным взглядом Галины. Он стоял наклонившись и смотрел на шнурки, но чувствовал его затылком. «Опять сравнивает меня с Русланом», — понял он. «И не понимает, почему я ей его напоминаю, ведь не похож. Я на самом деле не похож на самого себя. Когда я смотрю в зеркало, то вижу отражение какого-то другого человека. Я даже называю себя теперь не Русиком, а Владом». «Влад!» — позвала его Галка. Он поднял на нее глаза. «Вы присядьте вот сюда!» — она указала на табурет в углу прихожей. «Да я уже обулся!» — он распрямился. «Вы с детства сутулитесь?» — спросила вдруг она. «Я? Нет!» — Влад растерялся. «А я разве...» «Да, вы очень сильно сутулитесь, а вы не замечаете этого?» Соловьев покосился на свое отражение и вынужден был признать, что его спина сгорблена. Руслан не сутулился никогда. Егор даже подсмеивался над его чересчур правильной осанкой, говорил, что он стоит так, будто аршин проглотил. И вот прошло чуть больше двух лет, и он стоит так, будто проглотил Карамысла. Влад распрямил плечи, вытянулся. — А вы ведь очень высокий, заметила Галка. — А когда сутулитесь, кажетесь чуть выше среднего. И снова в ее глазах промелькнуло сомнение, точно она подумала сейчас. — И все же ты меня обманываешь, соседушка, никакой ты не Влад, а Руслан. Я это вижу и чувствую. «Галина, я могу попросить у вас ненужную тряпку?» «Да, конечно. А зачем она вам?» «Кроссовки хочу протереть, нельзя же в таких ходить». Галка кивнула и убежала в комнату. Влад тут же протянул руку к крючку, на котором висели ключи, и сорвал с него самый большой, наверняка именно он был от сарая. Он соседку отправил за тряпкой, чтобы остаться одному и стянуть ключ. Когда Галка упомянула про сарай, ему вдруг подумалось, что в нем может быть спрятано то, что принадлежит ему. Если вор проживает в одном из соседних домов, то он мог скрыть трофеи в бывшем овощехранилище. «Вот, возьмите», — услышал он голос Галки и порадовался тому, что успел сунуть ключ в карман. Вернулась соседка в прихожей очень быстро. «Или ее сначала намочить не стоит?» Влад принял из ее рук обрывок старой футболки, поблагодарил, попрощался и вышел. На крыльце он вытер обувь, бросил тряпку в коробку, приспособленную хозяевами дома под урну. Он хотел уже отправиться к сараю, но вынужден был придержать коней. А все из-за появившейся из-за поворота пожилой женщины. Она шла к дому, неся тяжелые сумки, Соловьев узнал ее, это была мать Галки. — Давайте я помогу вам, — обратился к ней он. — Ой, Владик, здравствуй, здравствуйте. Помоги, будь добр. Влад взял из рук пожилой женщины сумки и понес их к двери. «Извините, я забыл, как вас зовут?» «Вера Ивановна». «Вера Ивановна, а вы ночью крепко спали?» «Да какое там крепко, бессонница у меня старческая. Часа в три просыпаюсь и до шести хоть глаз кали. И чем занимаетесь, когда не спится?» «Просто лежу, читать не могу, глаза слабые. По телевизору ночью нет ничего для меня интересного. Когда совсем тошно, могу к окну подойти, на улицу посмотреть». Тебя сколько раз видела, когда ты на рыбалку отправлялся? А сегодня видели меня? Тебя нет, Саньку Колязина. Вы его знаете? Конечно. Я с его бабушкой дружила, когда та жива была. Хороший мальчишка был в детстве, потом беспутным стал. А сейчас какой? Опять хороший. Ну и славно. Она, опершись на перила крыльца, начала подниматься по лесенке. А то им сегодня одна девушка интересовалась. Славная такая, Сонечка, сжигали на подругу Галочкина. «Та что, вчера у вас в гостях была?» «Правильно, мы с ней на рынке встретились, и она давай меня спрашивать про него, говорит, понравился. Они же вчера его на улице ночью заловили дурехи, чтобы поцеловать, спор у них там какой-то вышел, а галка моя Сашка-то знает, как зовут. По рассказам моим, вот она имя его сонечки и назвала, а та у меня интересовалась, что за парень, где живет, понравился, говорит». Но тут Вера Ивановна напряглась, слушай, он не женат? «Нет, Вера Ивановна, свободный он». «Ну и хорошо». Она поднялась, остановилась у двери. «Все, сынок, спасибо за помощь. Сумки тут поставь на коврико, и нам пришло что-то. Неужто письмо?» Сплеснула руками Вера Ивановна, глянув на почтовый ящик, сквозь дырочки которого просвечивало что-то белое. «Надо же, сто лет ничего не слали. Ладно, я пойду, до свидания». «До свидания, Владик, еще раз спасибо». Соловьев спустился с крыльца и направился в сторону своей половины дома. Но, дождавшись, когда Вера Ивановна скроется за дверью, обогнул его и направился к сараю. Теперь он видел его, раньше не замечал, потому что надобности не было. Старое гнилое строение ничем не привлекало к себе внимания. Влад подошел к нему, встал у двустворчатой двери с амбарным замком, обернулся к дому, расстояние небольшое, дотащить лодку сюда можно минуты за полторы. Соловьев шагнул к двери, взялся за ржавый замок, «Вот тебе раз», — пробормотал он, — когда тот упал в траву, замок оказался сломанным и держался в петлях на честном слове. Влад открыл створку, вошел внутрь. Сарай сарае царило запустение, в нем совершенно точно уже никто ничего не хранил. Дверцы на большинстве отсеков даже не запирались, на некоторых их просто не было. Влад прошелся по сараю и тут в одном из отсеков увидел свою лодку. В ней до сих пор покоилось снаряжение, рюкзак, удочки. Болотные сапоги и брезент, которым Влад накрыл труп, лежал как должно. Не веря своему счастью, Соловьев рванул к лодке, отодвинул рюкзак, отшвырнул сапоги, скинул удочки, схватился за край брезента и рванул его. Спального мешка с трупом в лодке не оказалось.